Так и по повести Николая Георгиевича Гарина Михайловского. Маленький восьмилетний Тёма стоял над сломанным цветком и с ужасом вдумывался в безвыходность своего положения. Как же это случилось? Всего несколько минут тому назад, как он, проснувшись, напился чаю, причем съел с аппетитом два куска хлеба с маслом, одним словом, добросовестным образом исполнивший все лежавшие на нем обязанности, вышел через террасу в сад в самом веселом, беззаботном расположении духа. Он шел по аккуратно расчищенным дорожкам сада, вдыхая в себя свежесть начинающегося летнего утра и с наслаждением осматривался. Вдруг его сердце от радости сильно забилось. Любимый папин цветок! над которым он столько возился, наконец расцвел. И что это за роскошный, что это за прелестный цветок? Папа говорит, что когда Герготлип... Готлип, Готлип — это главный садовник ботанического сада. Да-да. Так вот, когда он увидит цветок, то у него... Шлюнки потекут. Но самое большое счастье во всем этом, конечно, то, что никто другой, а именно он, Тёма, увидел, что цветок расцвёл. Я! Я первый увидел! Сейчас побегу в столовую, крикну во всё горло! Махровый расцвёл! Папа бросит чай и с чубуком в руках В своем военном вицмундире сейчас же пройдет в сад Он, Тёма, будет бежать впереди Папа, наверное, сейчас же поедет к Геру Готлибу Может, прикажет запрячь гнетка А вдруг папа и меня возьмет с собой? Какой Счастье! Восторг Переполняет Маленькое сердце Темы От мысли, что все это Счастье произошло от этого Чудного, так неожиданно Распустившегося цветка В Теме просыпается Нежное чувство К цветку Миленький Тема Приседая на корточки, тянется губами к цветку. Нинки. Его поза самая неудобная и неустойчивая. Он теряет равновесие, протягивает руки и... А! а! Все погибло. Все погибло. Боже мой. Но как же это случилось? Это случилось от того, что я не удержался, упал. Вот если бы я немножко вот сюда уперся рукой, цветок бы остался целым. Ведь это одно мгновение, одна секунда. Постойте. Но время не стоит. О, что бы Тёма дал, чтобы всё вдруг остановилось. Чтобы всегда было свежее яркое утро чтобы папа и мама всегда спали. Боже мой, отчего я такой несчастный? Отчего я всегда хочу так хорошо? А выходит все так скверно и Катка. О, как сильно, как глубоко старается он заглянуть в себя, постигнуть причину этого. Я знаю причину. Я нашел ее. Всему у мои гадкие скверные руки. Ведь я не хотел. Руки сделали. И всегда руки. И я приду к отцу и прямо скажу ему. Папа, зачем тебе сердиться даром? Я знаю теперь хорошо, кто виноват. Мои руки. Отруби их мне, и я всегда буду добрый и хороший мальчик. Потому что я люблю и тебя, и маму, и всех люблю. А руки мои делают так, что я как будто никого не люблю. них их ни капельки не жалко. Мальчику кажется, что его доводы так убедительны, так чистосердечны и ясны, что они должны подействовать. Но цветок по-прежнему лежит на земле. Время идёт. Вот отец, стоящий раньше матери, покажется, увидит, всё сразу поймёт, загадочно посмотрит на сына и ни слова не говоря, возьмёт его за руку и поведёт. Поведёт, чтобы не разбудить мать-мать, Не через террасу, а через парадный ход Прямо в свой кабинет Затворится большая дверь И он останется С глазу на глаз с ним Ой, какой он страшный Какое нехорошее у него лицо И зачем он молчит Не говорит ничего Зачем он расстегивает свой мундир? Какой противный этот желтенький узенький ремешок! Маленькая Тёма, бледный, с широко раскрытыми глазами, стоял перед сломанным цветком, и все муки, весь ужас предстоящего возмездия ярко рисовались в его голове. Какой-то шорох послышался ему по направлению от террасы. Тёма, опрометью, точно его преследуют все те ведьмы, волшебники, о которых рассказывает ему по вечерам няня, убегает от злополучного места. Он видит между деревьями сестер Бонну немку, делает вольт в сторону, перелезает ограду, отделяющую сад от двора. И, наконец, свободно вздыхает. Еремей! Буланку закладывай в дрожки! Няня! Няня, кто едет? Папа и мама в город. Скоро едут? Одеваются. Еремей! Папа торопится, значит, перед отъездом в сад не Не пойдет. И, следовательно, до возвращения родителей Тёма свободен от всяких взысканий. Ой, поскорее бы папа и мама уезжали. Отчего они не выходят? Тёма переживает мучительные минуты. Но вот парадные двери отворяются. Выходит отец с матерью. Отец седой, Хмурый по обыкновению в белом кителе что-то озабоченно соображает. Мать в кринолине в шляпе с широченными лентами. Сестры бегут а -а -а! из сада. А -а -а! <тепрош iliot> Мамочка, до свидания, до свидания. До свидания, доченьки, до свидания. А где же Тёма? Тёма в саду. Будьте с ним ласковы. Тема, благоразумно решившая было не показываться, выскакивает из засады и стремительно бросается к матери. Мамочка, милая, я... я... Ну, довольна, довольна. Если бы не отец, он сейчас бы все ей рассказал. Но он только особенно горячо целует ее, и мать смутно соображает, что совесть Темы не совсем чиста. Тема, не шали. Трогай. Трогай! На, милая! Экипаж торжественно выкатывается на улицу. Когда же он исчезает из глаз, Тёма вдруг ощущает такой прилив радости, что ему хочется выкинуть что-нибудь такое, чтобы все... Все и сестры, и Бонна, и сын судомойки Ежка так и ахнули. В голове у Тёмы мелькает новая идея, и он подходит к сестре. Зина, хочешь, я на гнитке верхом поеду, как Еремей? Ну да. «Тебя гнетко сбросит!» «Ой, не надо, не надо!» Этого совершенно достаточно, чтобы у Тёмы явилось непреодолимое желание привести в исполнение свой план. Его сердце усиленно бьётся и замирает от мысли, как поразятся все, когда увидят его верхом на гнетке, и, выждав момент, он лихорадочно шепчет что-то «Йоськи», и они оба незаметно исчезают». Ну, ну, ну, не бойся, не бойся. В опустелой конюшне Конюш. Тёма дрожащими руками торопливо отвязывает повод. Красивый жеребец Жигинетко пренебрежительно обнюхивает маленькую фигурку и нехотя плетется, затянувшись его изо всей силы Тёмой. Но, но, но, Ёшка, возьми кнут. Ага. Когда я сяду, ты ударь лошадь. Упадете по Ничего, ты только когда я сяду, крепко ударь ее, чтобы она сразу в галоп пошла. Тогда легко сидеть. Тёма, стоя на бочке, подбирает поводья, опирается руками на холку гнетка и легко вспрыгивает ему на спину. Лошадь взвивается на дыбы и полным карьером несется назад в конюшню. Он видит перед собою высокую каменную стену конюшни и маленькую темную отворенную дверь и сознает, что разобьется о стену, если лошадь влетит в конюшню. Он натягивает как может левый повод. Лошадь сворачивает с прямого пути, налетает на торчащее дышло, Падает с маху на землю, а Тёма летит дальше и <связывается> распластывается у самой стены на мягкой, тёплой куче навоза. <связывается> <связывается> Ой, Тёма, что ты Тёма, ты же мог разбиться. Теперь, когда всё благополучно миновало, ему хочется плакать. Руки его дрожат, на нём лица нет, но он бодрится. Ты испугался? Тема. Ты бледен, как стена. Ничего я не, не испугался. Тёма, будь умным мальчиком. Не распускай себя. Ты ведь знаешь свой характер. Ты видишь, стоит тебе только разойтись, тогда уж ты и не удержишь себя и наделаешь чего-нибудь такого, чему и сам не будешь рад потом. Хорошо, я не буду шалить. Дай слово, что ты не будешь шалить, Тёма. Скажи, любя папу и маму, я не буду шалить. -хо -хо -хо -хо -хо -хо -хо -хо. Тебе же лучше. <свист> ну хорошо, я не буду шалить. Ну вот и умница. Умница. <свист> <свист> Смотри же, Тёма, грех тебе будет, если ты обманешь. Но играть-то можно. Всё то можно. Что фрейлин скажет «можно», а что фрейлин скажет «нельзя», то уже грех. Да, грех. Грех. Значит, фрейлин святая. Вот видишь, ты уже глупости говоришь. Глупости. Ты сама глупости говоришь. Тогда вот что, уйдем от него все. Пусть он один останется. Йоська, ты тоже уходи. Йоська, уходи. Убирайтесь к чату! Ёська, Ой. Ой. пойдём. Я боюсь, я пойду на кухню. Ёська, Ёська, ты не бойся. Я э, всё сам расскажу маме. Если ты не уйдёшь от меня, я после завтрака принесу тебе сахару. Сколько кусков? Два. Угу. Три. Ага, хорошо. Куда пойдём? за горку. Ладно. Эх, Ёська, какой ты счастливый, что у тебя нет сестер. Они огибают двор и идут по отдаленной дорожке. Ёська, я тебя ужасно люблю. Вот Так люблю. Ну, что хочешь со мной делай. Ну, хочешь, зарой меня в землю. Или хочешь, плюнь на меня. ёшка молчит и озадаченно смотрит на Тёму. Да, плюнь. Друзья подходят к кладбищенской стене, отделяющей дом от старого заброшенного кладбища. Ёська! Не боишься мертвецов? Боюсь. Я тоже боюсь. А кто же их не боится? Тут... Ха, тут хоть самый первый генерал приди, тот убежит. Как они ночью повылазят, да рассядутся по стенкам, всякий убежит. Ха, тут побежишь, как... За ноги до да за плечи хватать тебя станет. Или вскочит на тебя. Да и ну колотить ногами, чтоб вез. Да еще перегнется. Да зубы ты и оскалит. Ой, тут забоишься. Тут -то хоть какой, и тот забоится. Артемий Николаевич, завтракать. Няня зовет. Пожалуйста, завтракайте. По обыкновению, сейчас же после завтрака Тёма убегает. Но сегодня надо достать сахар для Ёшки, И Тёма начинает ходить по комнате. Это ставит Зину в тупик. А ты чего не уходишь? «Если ты хочешь просить прощения, то теперь уже поздно. Поздно!» «Вбирайся вон!» «И это мама будет знать! Все будет знать!» Тёма продолжает упорно ходить по комнате и, наконец, достигает своего. Все уходят, он остается один. Тогда он мгновенно кидается к сахарнице и запускает в нее руку. Один, два, три. Дверь отворяется. На пороге появляется сестра. <гас> Ты что делаешь? ай яй яй яй яй Теперь все погибло? Все погибло. Такой поступок, как воровство... Даже мать не простит. К довершению несчастья началась гроза. Волей не неволей приходится сидеть в комнате. Одному наедине со своими грустными мыслями. По общечеловеческому свойству вспоминать о своих друзьях в тяжелые минуты жизни, Тёма вдруг вспомнил о своей жучке. Он вспомнил, что целый день не видал её. Тёме пришли вдруг в голову таинственные, недружелюбные намёки повара Акима, не любившего жучку за то, что она таскала у него провизию. Подозрение. закрало в его душу, и он побежал на кухню. А А? Где жучка? А, а я откуда знаю? Ты не убивал ее? Ну вот. Стану я руки марать обо такую дрянь. Ты говорил... Что убьешь ее. Ну, а вы и поверили. Э, так шутил. Лежит где-нибудь притаившись от дождя. Да вы разве ее не видали сегодня? Нет, не видал. М -м -м, не знаю. Порстился разве кто? Украл. Кто же ее украдет? Кому она нужна? Да никому положим. Дрянная собачонка. Побожи, что ты ее не убил. Да что вы, паночку. Да ей-богу же я ее не убивал. Да что вы мне не верите? Куда же она девалась? И так как ответа никакого не последовало, то Тёма возвратился наверх. Он опять уселся на окно в детской. Куда же могла деваться жучка? Перед ним живо рисовалась жучка. Тихая, безобидная жучка. И мысль, что её могли убить, наполняла его сердце такой горечью, что он не выдержал... Отворил окно и стал звать изо всей силы. Жучка! Жучка! Жучка! На-на-на-на-на-на! Жучка! Мысль, что он больше не увидит своей курчавой жучки, что, может быть, уж больше ее нет на свете, переполняла душу Тёмы отчаянием. Жучка! Жучка! Но ответа не было. Что делать? Надо немедленно искать жучку. Осмотрев чёрный двор, он заглянул во все любимые закоулки жучки. Но ее нигде не было. Он бросился к воротам и столкнулся лицом к лицу с отцом, отворявшим калитку. Тёма опрометью кинулся к дому. Вы должны согласиться со мной что ваша система воспитания обнаружила полную несостоятельность. Может быть, для девочек она и годится. Но натуры мальчика и девочки – вещи разные. Я по опыту знаю, что такое мальчик и чего ему надо. Система. Система. Дрянь! Тряпка! Негодяй выйдет по этой системе. Факты на лицо. Воровать начал. Чего еще дожидаться? Публичного позора? Так прежде я его сам своими руками задушу. Вы даете слово мне не вмешиваться и ждать. А я сейчас поговорю с ним по-своему. Хорошо. Двери кабинета где происходило коротенькое следствие, плотно затворяются. Мальчик тоскливо, безнадежно оглядывается. Ноги его совершенно отказываются служить. Он топчется, чтобы не упасть. Напрягается изо всех сил, чтобы вспомнить то, что он хотел сказать отцу, когда стоял перед цветком. Милый папа, я придумал. Я, я знаю, что я виноват. Я... Придумал. Отруби мои руки. Подойди поближе. Или отдай меня разбойникам. Ладно. Расстегни штаны. Ужас охватывает душу мальчика. Руки его, дрожа, разыскивают торопливо Пуговицы штанишек. Он испытывает какое-то болезненное замирание. Мучительно роется в себе. Что еще сказать? Милый папа, мой дорогой голубчик! Папа, папа, папа, милый, постой, постой! Тёма извивается, ловит сухую жилистую руку, страстно целует ее. Но что-то другое рядом с мольбой растет Очень в его душе Не целовать, а бить Кусать хочется ему эту противную, гадкую руку Ненависть, какая-то дикая, жгучая злоба охватывает его Он бешено рвется, но железные тиски еще крепче сжимают его Противный, гадкий, я тебя не люблю Рубишь, Извини, кусаться вздумал. От тебя! От тебя! Ой, мамочка, мама! Помертвелым лицом ждет исхода мать, сидя одна в гостиной. Мама! Мамочка! Он забьет мальчика, боже мой. Боже мой, ну, довольно, довольно, довольно! Полюбуйся, каков твой звереныш! Палец меня прокусил. Но она не видит этого пальца. Она с ужасом смотрит на диван, откуда слезает в это время растрепанный, жалкий звереныш. И дико, с инстинктом зверя, о котором на минуту забыли, пробирается к выходу. Мучительная боль пронизывает мать. Это воспитание, это знание натуры мальчика превратить в жалкого идиота ребенка, вырвать его человеческое достоинство. Это воспитание. Щенков вам дрессировать, а не людей воспитывать. Вон! Бам! Да, я уйду. Но объявляю вам, что через мой труп вы перешагнете. Прежде чем я... Позволю вам еще раз высечь мальчика. Всматриваясь на ходу в отворенную дверь комнаты, мать замечает в ней маленькую фигурку Темы, лежащего на диване с уткнувшимся лицом, она проходит в спальню и сейчас же плотно затворяет за собой дверь. Пусть Тёма так и лежит. Пусть придёт в себя. Надо его теперь совершенно предоставить себе. Ах, Боже мой, Боже мой! Какая страшная ошибка! Как могла я это допустить? Какая гнусная гадость! Дочный ребенок сознательный негодяй.